Ну и ветер меня подъемлет облакам, Всех уложил проклятый ветер, прочно на съедение к волкам, С тебя шкуру снять долой, Сжечь притворив в засовом печку И штукой спрятать под полой, Снести и кинуть в речку, Потом ищи свою подругу Рыб встречных тормошей Плыви, любезный мой, в Калугу, В Калуге девки хороши. Пел конь,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 А конь смеялся. «Вот так, фунт! Скажи на милость, вот так, фунт! Молчи!» — сказал седок прелестный. «Мы под скалой летим отвесный. Тут не до шуток, тем более конских. Наставит шишек этот пень. Ты лучше морду трубочкой ссерни!» Но конь ответил мне это лень. «И трах! Губой со всего размаха!»